Юрий Андреевич, не задумываясь, улучил минуту, когда часовой завернул во двор, а налетевший вихрь закрутил в воздухе особенно густую тучу снежинок. Он зашел к куче балок с той стороны, где была тень и куда не падал свет фонаря, и медленным раскачиванием высвободил лежавшую с самого низа тяжелую колоду. С трудом вытащив ее из-под кучи и взвалив на плечо, он перестал чувствовать ее тяжесть, своя ноша не тянет, и украдкой вдоль затененных стен притащил к себе в сивцев. Это было кстати. Дома кончались дрова. Колоду распилили и накололи из нее гору мелких чурок. Юрий Андреевич присел на корточке, растапливать печь. Он молча сидел перед вздрагивавшей и дребезжащей дверцей. Александр Александрович подкатил к печке кресло и подсел греться. Юрий Андреевич вытащил из бокового кармана пиджака газету и протянул тестью со словами «Видали? Полюбуйтесь, прочтите». Не вставая с корточек, И, ворочая дрова в печке маленькой кочережкой, Юрий Андреевич громко разговаривал с собой. «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обеняков, приговор вековой несправедливости, привыкший, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали!» «В том, что это так...»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 ошибочно относя к себе монолог, произносимый Юрием Андреевичем себе поднос, Главное, что гениально. Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века,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 без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое. Глава девятая Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две, наступившие вслед за нею, но была уже из их породы темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройки всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь. Их было три подряд, таких страшных зимы, одна за другой. И не все, что кажется теперь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось действительно тогда, а произошло может статься позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой. Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой вражды, как через год во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны, расставленные отдельно, одна против другой и не покрывавшие друг друга.